Глава одиннадцатая. Алесандра. Очнулась я в больничном крыле рано утром. На тумбочке рядом с кроватью стоял общипанный Фициус. Да, у него была явная аллергия на кошачье удобрение. В комнату вошла мисс Форс. «О, уже проснулась! Доброе утро!» Приветливо улыбнулась она. «Доброе утро!» — поприветствовала я целительницу. «Надо же! Не прошло и трех дней, а ты снова у нас!» «Кому же ты так насолила, милая?» Я что-то не поняла. «Насолила? А что со мной?» Решила я прояснить у мисс Форс, что конкретно она имела в виду. «Чары, дорогая, сильные, возбуждающие чары», – вздохнула она. «Но не переживай, все уже сняли. Но организм получил серьезный стресс, так как ты не дала выход желаниям. Поэтому пришлось провести ночь в госпитале на реабилитации». На последних словах она засмущалась. Я шла из больничного крыла и думала, кто же это такой оригинальный, что додумался до такой мести. Тут в голову приходил только один вариант – братья Наре. Явно они не смирились с моей выходкой, а потом еще и сплетни обрастали фантастическими подробностями. Если быть честной, то я бы тоже такое не спустила. И вдруг я вспомнила, что видела их вчера вечером у женского общежития. Они явно поджидали меня. Да, все сходилось. Ой, а еще же был Аллан с урока менталистики. Думаю, у него тоже были основания мне мстить. Я же его при всей группе скрутила. Вдруг он какой-нибудь сын лорда или герцога, или сам принц, например. А тут я такая приперлась, неизвестно кто и неизвестно откуда, и скрутила бедолагу в бараний рог. А он верещал, как девчонка. Да, скорее всего, его рейтинг сильно упал. Что ж, на повестке дня были два кандидата. Кто бы это ни был, действовал он весьма изощренно. Ладно, пока я решила на этом не зацикливаться, а подумать об этом позже. В комнате был беспорядок. Ник скружила по комнате странными зигзагообразными движениями. От этого ее длинные русые косы взлетали в воздух, как две змеи на голове медузы горгоны. Она вдруг остановилась и неожиданно произнесла. «Если хочешь завести домашнее животное, то такое, которое не будет гадить». С этими словами она вылетела из комнаты. «И тебе доброе утро, Никс», — сказала я, сердито глядя ей вслед. Утренние занятия, как уже водится, начались с лекции профессора Ворга. Занятие прошло, слава богу, без происшествий. Хотя профессор то и дело бросал на меня недовольные взгляды и не знал, к чему бы придраться в моем конспекте. Братья Вуд все так же сидели со мной рядом. Я была не в настроении, а они, кажется, почувствовав это, ко мне с разговорами не лезли. Второй парой по расписанию числилась некромантия. Интересненько. Зачем она мне? Ну, если назначали, значит, надо. Я подошла в назначенную аудиторию. Да, это что-то из области фантастических кошмариков. Достаточно большое помещение было по периметру, все заставлено различными стеллажами и витринами. А на них... Мама моя дорогая, это что же? Брр, ужас! Скелеты, повсюду скелеты. Большие, от крупных животных, и маленькие, от грызунов. Даже как будто бы каких-то рептилий и змей. Мне в голову прокралась мысль. Вот зачем боевому магу, пусть даже частично менталисту, занятия некромантией? Зачем меня сюда послали? Не ректор ли случайно подтасовал мои занятия, чтобы, так сказать, припугнуть меня, чтобы я скорее сбежала с факультета боевой магии? Да, все сходилось. Он явно готов был приложить максимум усилий, чтобы я добровольно отказалась от учебы. Да и декан Ворк был бы просто счастлив такому. А может, это сговор? Хм. Я внимательно оглядела собравшихся студентов в фиолетовой форме. и мои мысли подтвердились. Ни одного боевого мага, ни одного студента в чёрной форме, лишь я. Я опять стояла посреди аудитории, как белая ворона, то есть как чёрная. Это уже слишком. Зачем так издеваться? Ладно, господа профессора, захотели некромантку? Будет вам некромантка. И я решительно направилась к свободной парте. Профессором магии смерти оказался пожилой старичок приятной наружности. с именем Андре Мари. Он был невысокий, щуплый и немного сгорбленный. Его седые недлинные волосы были зачесаны назад, а сухие скрюченные пальцы барабанили по черепу какого-то животного. «Милая девушка, вы к нам на занятия?» улыбнулся он дружелюбно. «Да, профессор, вы позволите присутствовать?» вежливо проговорила я. «А чего же, милая, конечно!» ответил он радостно. «Но прежде подойдите ближе, побеседуем». Он указал на стул рядом со своим столом, и я послушно опустилась на него. «Скажите, милое дитя, с чего вдруг боевому магу?» Он осмотрел меня внимательно и увидел синие цвета на черной форме. «Да еще и менталисту изучать магию смерти!» Я задумалась, что ответить. «А зачем мне тут миндальничать?» И я решила сказать, как есть. «Понимаете, профессор?» Мне не хочется вас обманывать. Это был не мой выбор. Думаю, это такой способ давления на меня, чтобы я добровольно отказалась от учебы на факультете боевых магов. Я, как вы уже заметили, и так прецедент в академии, и многих это не устраивает. Я здесь всего четыре дня, но уже дважды побывала на больничной койке у целителей. Меня все стараются нагрузить сверх меры ненужными заданиями. И каждый считает своим долгом рассказать о кровавых ужасах, и коротком сроке жизни боевого мага. Я не знаю, какой я маг, сильный или слабый, черный или синий, или фиолетовый в крапинку. Я просто хочу выжить в этом мире. Профессор внимательно оглядел меня из-под своих седых кустистых бровей. Не огорчайтесь, дорогая, я вас мучить не стану. Ничего, ничего, не бойтесь. Ободряюще похлопал он своей морщинистой ладонью по моей руке и продолжил. А вдруг у вас талант? а мы его раскроем и еще всех удивим. Он разговаривал со мной, как с маленькой девочкой, уговаривая и успокаивая. «Что же, я не буду вас мучить бесконечными теориями и лекциями. Мы с вами пойдем другим путем, практическим». Лукаво подмигнул мне профессор. Он встал, раздал задания другим студентам и вернулся ко мне. «Запоминайте мои слова буквально, так как этого в учебниках нет». Магия, то есть сырая магия, как материя, она не светлая и не темная. Она как бы бесцветная. А уже сами маги окрашивают ее в тот или иной цвет. Вам надо научиться пользоваться своим источником, магическим колодцем. Вам как бы надо мысленно представить этот колодец, а в нем плещется вода. Это и есть ваша сила. Вода бесцветная, так и сила бесцветная. Только вы решаете, в какой цвет ее окрасить. Представьте, что вы зачерпнули ведро, вытащили его из колодца, а дальше в ваших возможностях сделать из этого все, что захотите. Главное четко представить цель. Захотели – и будет вам огненный фаербол. Захотели – будет вам липкое зеленое замедление врага. А захотели – снежный вихрь разрушит город. Все здесь, в вашей голове. Он постучал своим пальцем по моему лбу. Важно одно. Запомните. Чем больше берешь, тем больше прибудет. Надо постоянно пользоваться силой, тренировать и развивать свой колодец. Но встречаются в природе уникумы. Маги, способные одушевлять силу. Есть такое понятие одушевления магии. А точнее, материализация магом своей силы воздействием разума. Но такая способность очень редка. «Простите, профессор, позавчера на занятии менталистики со мной произошел один случай, и я решила ему рассказать все, что было на уроке магии разума». «О, дорогая, так нам с вами несказанно повезло!» И он потер свои сухонькие ручки, как бы в предвкушении. «Вы даже себе и не представляете, чем вы владеете, и как это все облегчает. Пойдемте скорее!» Он подошел к одному из стеклянных шкафов, достал скелет крысы и положил его передо мной. «Поднимайте!» — приказал он. Я уставилась на скелет квадратными глазами. «Ну же, девочка, давайте! Зачерпните часть силы и влейте в это тело!» Я закрыла глаза и сосредоточилась. Представила, что где-то внутри меня колодец. Вот я беру ведро, зачерпываю до краев и подношу к скелетику и лью сверху. «Лью, лью!» Послышался скрежет и шуршание. Я открыла глаза. Скелетик шевелился. Потом вдруг вскочил, спрыгнул на пол и начал носиться по аудитории, как заведенный, пытаясь укусить ближайших студентов за ноги. Все студенты подпрыгнули на стулья и столы, а профессор Марей распылил скелет одним движением руки. Как ни странно, никто из ребят не смотрел на меня обиженно. Некоторые, наоборот, смотрели с улыбкой и одобрением. Забавные ребята и приятные, хоть и некроманты. А профессор радовался, как ребенок. «Сколько силы! И получилось сразу! Молодец!» Он достал новый скелетик. Я сомнением посмотрела на него. «Может, не надо?» «Надо, милая, надо. Давайте снова. Только на этот раз не надо столько силы вливать». Вымысленно мысленно представьте нужное количество соразмерно этому телу». «Да, и еще. Представьте тонкие нити, протянутые от вас к этому телу. Вы – кукловод, а это ваша кукла». Я снова закрыла глаза, зачерпнула ладошкой водичку силу, стала вливать и представила, как от моих пальчиков по ниточкам бежит магия тоненькими струйками в скелетик. Я открыла глаза. Скелет сидел в позе собаки и смотрел на меня своими темными пустыми глазницами. Бр! Как-то мне стало не по себе, особенно когда начала осознавать, что сама подняла мертвое тело, а точнее скелет. Мурашки так и бегали по моей спине. Профессор Марей ободряюще меня покивал. Я мысленно обрисовала скелетику маршрут вокруг стола. Он его шустро выполнил и снова уселся на место, как преданный пес. Профессор был счастлив. Он уселся за стол и начал быстро писать на бумаге какой-то список. Я же боязливо поглядывала на существо. Оно не собиралось засыпать или распадаться, или что там еще. Да и профессор не торопился его развеивать. «Вот вам список книг. Сейчас же бегите в библиотеку, берите все и изучайте. На сегодня я вас отпускаю. Будете штудировать литературу. Некоторые заклинания все-таки знать необходимо. Да и структуру и конструирование их вам знать пригодится не только в рамках некромантии, а вообще. «Профессор, а как же занятия?» – растерялась я. «А, не берите в голову!» – махнул рукой профессор. «Вы уже их многих обошли!» – он посмотрел на аудиторию. «Профессор, а что делать с этим?» – указала я рукой на скелетик. «А что захотите, то и делайте!» – улыбнулся лукаво Морей. «Как это, что захотите?» Глаза мои округлились. «А вот так. Вот мы и посмотрим, насколько крепки связь и ваш контроль, а также, как долго он продержится, то есть, насколько хватит вашей вложенной силы». «Ага, я, кажется, поняла принцип. Моя сила как батарейка, и зверек теперь как радиоуправляемая игрушка, пока не кончится заряд. О как!» Я шла в библиотеку, а крысеныш трусил рядом со мной. «Вот это да!» Такое в кошмарном сне не приснится. Во время пути я то и дело поглядывала на него, опасаясь, что он или убежит, ну или кинется на меня. Но, как ни странно, ничего этого не произошло. Библиотекарь, кажется, не сильно удивилась моему такому сопровождению. Видать, повидала всякое. Ее больше заинтересовал цвет моей формы. Ну да, ну девушка, ну боевой маг и менталист, и некромант, ну и что? Наверное, и такая гремучая смесь имеет право на существование. Как они мне все надоели своими взглядами за эти дни, не передать. Я протянула библиотекарше список, а также добавила от себя, что хотела бы изучить общую историю мира, общую историю империи, справочник о заселяющих империю расах и справочник по заклинаниям магии всех четырех стихий. Нагруженная книгами, я вернулась в комнату, а за мной так и семенил скелетон. Никсаэла, увидев существо, подпрыгнула на свою кровать. Что это? взвизгнула она. Привет, Никс. Это домашнее задание от Марея. Успокоила я подругу, хотя сама я до сих пор была в шоке. А, так он твой? Тогда ладно, а то я подумала, что опять из экспериментальной лаборатории некромантов сбежали бесконтрольные подопытные. Успокоилась Никс. Я села на кровати, подперла руками подбородок и стала рассматривать крессеныша. «Вот тебе и домашнее животное, которое не гадит!» Я рассмеялась. «Ты же сама просила!» «Что? Я? Когда?» — хлопала глазами удивленная Никсаэла. «Все с тобой ясно, Никс». «Только не говори, что собираешься его оставить!» — забеспокоилась она. «Это же нежить! Нежить! Понимаешь?» «А я типа слепая?» — пкнула я пальцем в совершенно голый скелет. Я посмотрела на крысеныша, точнее на то, что от него осталось. «Будешь меня слушаться? Никого не укусишь?» Скелетик улегся около моей ноги и вильнул своим длинным костяным хвостом. «О, как трогательно!» – закатила глаза Никс. «Только не надо оставлять его здесь со мной!» После обеда мне предстояло посетить факультатив Эрика Рафаэля. Мне как-то было не по себе, особенно после вчерашнего. До сих пор в памяти всплывает, как он облизывал свои пальцы, глядя на меня. как его взгляд темнел, когда он смотрел на мои губы. Такое странное поведение! А уж если вспомнить его прошлую тренировку и его издевательство надо мной!» Войдя в тренировочный зал, я услышала знакомые голоса. «Сандра, ты пришла!» Одобряюще улыбнулись мне братья Вуд. «А что, не должна была?» Удивленно вскинула я брови. «Ну...» — протянул Рамон, пряча взгляд. Или они думают, что из-за прошлых издевательств Эрика я должна теперь все бросить и забиться под кровать или в угол? Ага, сейчас. Это что, грызун?» Схватив моего скелетончика двумя пальцами за хвост, Теон поднял его в воздух. Крысеныш изворачивался и клацал челюстью. «Эй, аккуратно!» Отобрала я свою зверушку у непоседливого Теона. «Вечно ты хватаешь все без спроса!» Я, улыбнувшись, погрозила оборотню пальцем. А скелетончик тем временем шустро вскарабкался ко мне на плечо. «Это моя домашняя работа у профессора Марэй. Я его сама подняла», — ответила я с гордостью. «Кстати, это уже второй за сегодня. Первого пришлось распылить. Был слишком шустрый и кидался на студентов». «Нежить!» — передернулся в омерзении Рамон. Ты он же смотрел с любопытством. А во взгляде Леона была доброта. Раздался громкий голос Эрика. «Так, все собрались. Быстро построились и на пробежку. Бегом!» Я быстро положила животинку на мат и пригрозила пальчиком, чтобы тот никуда не уходил, и быстро встала в строй. Мы пробежали пять кругов, сделали приседания, отжимания, пресс и скакалку. Ну, в общем, все как в прошлый раз. За исключением того, что ко мне никто не подходил и не наказывал. Вообще, Эрик вел себя очень странно, или, правильнее сказать, отстраненно. Он не смотрел на меня, и если я оборачивалась на него, он старался не встречаться взглядом, даже отворачивался. Это что, новая тактика такая? Сначала доставал и приставал, а теперь полный игнор? Хм, странно. А вообще и не обидно даже, ну и пусть, мне же легче. Я спокойно отзанималась и в обществе братьев и своего нового питомца пошла в общежитие. После ужина у меня было твердое намерение заняться чтением. В первую очередь я решила изучить устройство мира, в которое меня занесло. Посетив купальню, я такая вся довольная и решительная обложилась книгами. А крысёныш деловито улегся на тумбочке возле стола. В дверь постучали, и, дождавшись моего разрешения, в комнату вошёл Эдриан Кроу. Увидев меня, он замер. Его глаза расширились и потемнели, дыхание стало прерывистым, а губы сжались в тонкую линию. Я посмотрела на себя и поняла, что стою перед ним почти голая. На мне лишь прозрачная длинная сорочка, которая больше открывала, чем скрывала. Одна лямка сползла с плеча. мокрые волосы разметались по плечам и спине. Ой, — сказала я и быстро прыгнула за дверцу шкафа. Я начала судорожно натягивать на себя синюю подаренную тунику прямо так, поверх сорочки. Простите, прокашлился Эдриан. Я стучал и вошел с разрешения. — оправдывался он. — Да, но общежитие это женское. Пыхтела я, с усердием запихивая в брюки полы длинной сорочки. Когда я вышла к нему уже одетая, то увидела в его руках японский меч. — Катана! — бросилась я с радостным визгом к нему. — Вы принесли мне ее! Сколько мистер Нортон хочет за нее? Он сможет немного подождать, пока я решу дела с банком? Эдриан какое-то время молчал, а затем сиплым, сдавленным голосом произнес. Он не сможет взять с вас деньги. Меч сам выбрал вас. Вы ничего не должны Себастьяну. Он урожденный вампир, и его принципы и традиции велят... Он оборвал слова, как-то прерывисто вздохнув. Эдриан стоял, держа меч в обеих руках. Я же, не обращая на него внимания, прижимаясь все ближе, начала водить руками по гладкому черному лаку ножен и по ручке, нисколько не смущаясь рук эльфа, крепко сжимающих меч. «Вы слышите?» благоговейным шепотом спросила я. —Слышите этот голос, Он рад мне, я тоже рада. я продолжала наглаживать рукой клинок. Спасибо, мистер Кроу, — подняла я на Дроу свой счастливый взгляд. Эдриан как-то хрипло произнес эльф. Эдриан, тихо повторила я. Его пронзительные синие глаза смотрели на меня как будто бы с болью и голодом. Я потянула меч на себя. Его взгляд завораживал, я не могла оторваться. Рядом что-то громко звякнуло, и от этого звука я резко подпрыгнула. В дверях, замерев, стояла Никс, а на полу лежала разбитая чашка. Она стала медленно по стеночке пробираться в комнату. Эдриан резко развернулся и вышел из комнаты. — Извини, пожалуйста, так неудобно получилось. Я не хотела вам мешать, — прошептала смущенная Никсаэла. — Ты о чем? — спросила растерянная. — Сандра! — Сандра! «Этот тёмный эльф? Он так на тебя смотрел? Я серьёзно?» «Ах!» — сказала она с каким-то мечтательным видом. Я же, отогнав от себя нелепые мысли, просто постаралась не зацикливаться на произошедшем. Не хватало ещё влюбиться. Надо запретить себе всякие романтические глупости. Я мысленно напомнила себе, что я здесь не для этого, что у меня теперь одна цель — выжить в этом мире, а для этого надо учиться». С этими мыслями я решительно подошла к своему столу и села заниматься. Где-то ближе часам к двум ночи я закончила бегло изучать историю и географию Империи Вронта. Да тут особо и изучать-то было нечего. Императорская семья уже более двух тысяч лет крепко держала бразды правления Империи. Населяли ее преимущественно люди, но за последние столетия все расы мира стекались в Империю, как в самую процветающую. Империя воевала всегда и со всеми, потихонечку увеличивая свои владения за счет отвоевывания части территорий у кочевников. Империя основательно закрепила за собой лидерство среди прочих государств. С южной стороны империя ограничилась Синойским ханством. Это был кочевой народ типа нашего татаро-монгольского ига. С западной стороны примыкало дружественное государство людей – княжество Леклер. С восточной стороны находилось государство орков Кром, с которыми вроде как был подписан шаткий мир, но на деле пограничная территория то и дело подвергалась набегам. Северо-западную границу империи занимало союзное государство наемников Тром. На северо-восточной границе располагались мертвые пустоши. Это была аномальная зона, она кишила нежитью, а люди, попадая туда, не возвращались. Учитывая мировую политическую обстановку, становилось понятным, зачем императору спонсировать Академию магии. Он растил своих боевых и небоевых магов, тем самым укрепляя целостность государства и усиливая его военную мощь. Поскольку войны, набеги и карательные экспедиции не прекращались никогда, маги погибали пачками. Поэтому император лично учредил стипендии и дотации студентам, а обучение в Академии магии – Сделал бесплатным. Мир, в который я попала, называется Арея. Наверное, все-таки так называлась планета. Здесь было такое же солнце и такая же луна, и растительность, и птицы, и животные. Мне даже подумалось, что это и вправду был альтернативный мир. Все было очень похоже на земное. Единственное отличие – это наличие магии и магических существ. Раз в мире Рея было много. Светлые эльфы, темные эльфы, гномы, орки, огры, гоблины, оборотни, которые, кстати, делились на небольшие княжества или кланы. Вампиры, ну и, конечно же, люди, которые были самой слабой расой, но зато самой многочисленной. Кстати, по поводу вампиров. Они, оказывается, не относились к нежити. Это была особая раса существ, что-то между мертвыми и живыми. У них была своя строгая иерархия и свой кодекс. Урожденные вампиры не боялись света, и им не обязательно было пить кровь. А также у них была врожденная способность к мгновенным перемещениям, телепортации. Вообще, многое оказалось не таким, как я себе представляла. У меня даже появилась своя теория образования и развития некоторых рас этого мира. Скорее всего, это был результат многомиллионных лет мутаций под воздействием магического фона.